Глава 29. Эпилог. Первое кольцо. Московский Кремль. Рабочий кабинет его императорского величества Всеволода. Уже вторую неделю императору и самодержеству всероссийскому Всеволоду Романову нормально не спалось. Рабочие будни проходили из рук вон плохо.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 Глаза Романова вдруг показали слабое изумление. «Впервые?» «Верно. Все изгои из его команды уверяют, что парень использовал магию впервые, вытащил из гнезда личи самолично». Мгновенно повторил поверенный, и, потянувшись к планшету, что находился вот у подмышкой, Ренгадз положил перед государем. «Взгляните, ваше величество, это он спас вашего внука. Пока бежал, край мглаза успел ознакомиться».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 «Простолюдин, сирота, третье кольцо, восемнадцать лет, старший витязь, первый спектр». Хм. Это получается два пробуждения за три недели. Действительно новоявленный уникум в империи. Что ж такое выходит? Хм, хмыкнул задорный государь, подняв взгляд на негаца. «У нас неизвестный мальчишка встретил кольцо без какой-либо поддержки клана и рода, только что утер на со многим боярским представителем, и без чьей-либо помощи стал одним из столпов империи. «Я правильно всё понял, Тихон. И о нём пока ещё не разошлись слухи, верно? То есть о парне не знает даже самосокин И до этого мальчишку первоспектрального воителя никто не захотел вербовать». «Необычайный талант, ваше величество, необычайный. И да, вы вновь правы», — кивнул со слабой улыбкой поверенный. «Никто в здравом уме не оставил бы такого ребёнка на улице. Скорее всего, внебрачный сын, ублюдок».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 с использованием боевых техник рода Осокинах. Но секунды воспоминаний былого закончились так же быстро, как и начались. И отстранённый вид вновь вернулся на лицо к могине жизни. «Сынок!» — с теплотой вдруг заговорила любящая мать, услышав голос который молодой парень остановился и широко ей улыбнулся «Может, тебе лучше будет заняться своей магической стезёнь, нежели воинской? Ты одарённый будущим глава рода!»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 И он уже вдруг невольно цыкнул и слегка скривился. «Вот только это оказалось не так. О чём ты говоришь, сынок?» Нахмурилась рефлектор на княгине, делая несколько шагов к сыну и утираясь его лица под собственным платком. «Ты один из редких талантов среди дворян, кто смог с неогранённого сразу допрыгнуть до старшего ветерана. Само собой, романы трубецкие Трубецки, Потёмкины, Воронцовы и в счёт. У них другие методики обучения.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 Читал Родион нечаянно.